Глава пятая. Ролан. На обратном пути оба были грустны и молчали. Как видно, потеряв шансы умереть, тролан утратил свою веселость. Быть может, катастрофа, виновником которой он стал, была одной из причин его молчаливости. Но поспешим сказать, что на полях сражений... Особенно в египетскую компанию он так часто заставлял своего коня перескакивать через трупы убитых и арабов, что едва ли смерть незнакомца могла произвести на него столь тягостное впечатление. Значит, его печаль была вызвана чем-то другим. Вероятно, ее причиной была болезнь, о которой он поведал сэру Джону. И так он не скорбел о смерти другого человека, но отчаялся в своей собственной. Вернувшись в гостиницу Королевский дворец, сэр Джон поднялся к себе наверх, чтобы оставить там пистолеты, при виде которых Ролан мог бы испытать что-то вроде угрызений совести. Потом он вошел в комнату офицера, намереваясь вернуть ему три врученных письма. Ролан сидел в глубокой задумчивости, облокотившись на стол. Не говоря ни слова, англичанин положил перед ним письма. Молодой человек скользнул глазами по адресу, взял письмо, предназначавшееся его матери, и прочел, пока он читал, крупные слезы катились у него из глаз. сэр Джон наблюдал за ним с удивлением. Ему открылось новое в характере Ролана. Все, что угодно. Ожидал он от столь сложной натуры, только не этих безмолвных слезах. Ну вот Ролан покачал головой и, не обращая ни малейшего внимания на сэра Джона, прошептал, бедная матушка, как бы она плакала, но, может быть, все к лучшему, матери не должны оплакивать своих детей. И машинально он разорвал на клочки все три письма, после чего тщательно сжег кусочки бумаги, затем он вызвал звонком горничную. — До которого часа можно отправлять письма почтой? — спросил Ролан. — До половины седьмого, — отвечала она. — Остается всего несколько минут. — Тогда подождите. Ролан взял перо и написал следующее. — Мой дорогой генерал, все обстоит именно так, как я вам говорил. Я жив, а он умер. Согласитесь, это было похоже на пари. Преданный до гроба ваш паладин Ролан. Он запечатал письмо, написал на конверте адрес генералу Бонапарту, улице Победы, Париж, и вручил горничный, наказав, не теряя ни секунды, отослать его. И, кажется, только тогда он заметил сэра Джона и протянул ему руку. «Вы оказали мне большую услугу, милорд», — проговорил он. «Такие услуги связывают людей навеки. Я уже стал вашим другом. Не хотите ли вы стать моим? Этим вы окажете мне большую честь». «О, — сказал сэр Джон, — благодарю вас от всей души. Я не осмеливался просить вас о такой чести, но раз вы мне предлагаете, я принимаю». И обычно невозмутимый англичанин в свою очередь почувствовал, как у него потеплело на сердце и смахнул слезу, дрожавшую на ресницах. Потом, глядя на Ролана, он добавил, «Как жаль, что вы торопитесь уезжать». Мне так хотелось бы провести с вами еще денек-другой. Куда вы направлялись, милорд, когда я с вами встретился? О, никуда! Я путешествую, чтобы разогнать скуку. К несчастью, я частенько скучаю. В самом деле никуда. Я направлялся повсюду. Это одно и то же, — улыбнулся офицер. А что, если я вас попрошу кое-что сделать? О, весьма охотно, если это возможно. Очень даже возможно, — — Все зависит только от вас. — Говорите. — Вы обещали, если я буду убит, отвезти меня мертвым к моей матери или же бросить в рону? — Я отвез бы вас мертвым к вашей матушке, но ни за что не бросил бы вас в рону. — Ну так отвезите меня живым, и вас встретят еще лучше. — О, мы проведем полмесяца в Бурке. Это моя родина. Один из самых скучных французских городов. — Но ваши соотечественники большие оригиналы, и, возможно, вам будет весело там, где другие скучают. Решено. — Мне этого очень бы хотелось, — ответил англичанин. — Но, может быть, это не совсем удобно. — Это ведь мы с вами, милорд, сейчас здесь, а не в Англии, где царит его величество этикет. У нас больше нет ни короля, ни королевы, и не для того мы снесли голову злополучному Людовику XVI, чтобы возвести на трон этикет. — Я охотно поехал бы с вами, — признался сэр Джон. — Вы увидите. Моя матушка превосходная женщина, к тому же утонченно любезная. Моей сестре, когда я уезжал, исполнилось шестнадцать, и она была прихорошенькая. Теперь ей восемнадцать, и, наверное, она стала красавицей. «Есть у меня и брат Эдуард, чудесный мальчишка, двенадцати лет. Он будет пускать вам многие шутихи и с грехом пополам болтать с вами по-английски. Когда пройдут эти две недели, мы отправимся в Париж». «Я как раз из Парижа», — заметил англичанин. «Погодите. Вы собирались ехать в Египет, чтобы повидать генерала Бонапарта. А между тем отсюда до столицы куда ближе, чем до Каира. Я вас представлю ему». — Не беспокойтесь, вы будете хорошо приняты. — Далее. Вы сегодня говорили о Шекспире. — О, да. Я часто говорю о нем. — Значит, вы любите драмы и комедии? — Да, я очень их люблю. — Так вот. Генерал Бонапарт как раз собирается поставить одну драму. Это будет очень оригинальный и, ручаюсь вам, небезынтересный спектакль. — Значит, — сказал сэр Джон, все еще колеблясь — С моей стороны не будет бестактности, если я приму ваше предложение. — Конечно, нет. И вы всем доставите удовольствие, а мне особенно. — Тогда я согласен. — Браво! Ну, а когда, думаете вы, отправляться? — Когда вам будет угодно. Моя карета была заложена, когда вы швырнули эту злополучную тарелку в голову Боржоли. «Если бы не тарелка, мы с вами никогда бы не познакомились, и в конце концов я рад, что вы ее бросили». «Да, очень рад. Тогда, может быть, поедем сегодня вечером?» «Хоть сейчас. Я прикажу возниться перепрячь лошадей, и как только карета будет готова, мы отправимся в путь». Сэр Джон вышел отдать распоряжение. Вскоре он вернулся и сообщил, что приказал подать две котлеты и холодную курицу. Ролан взял свой чемодан и спустился вниз. Подойдя к экипажу, англичанин положил пистолеты на прежнее место в ящике для багажа. Закусили, чтобы ехать всю ночь без остановок, и когда в церкви францисканцев пробило девять, они удобно устроились в карете и покинули авиньон где ко всей пролитой там крови прибавилось еще несколько капель. Причем Ролан действовал с присущему беззаботностью, а сэр Джон с невозмутимостью — свойственный англичану. Через четверть часа они уже спали. И во всяком случае, судя по их молчанию, можно было подумать, что они поддались дремоте. Мы же воспользуемся этими минутами отдыха, чтобы дать нашим читателям кое-какие необходимые сведения о Ролане и о семье. Ролан родился 1 июля 1773 года, через четыре года и несколько дней после Бонапарта, рядом с которым, или, вернее, сопровождая которого, он появился в нашем романе. Его отцом был полковник Шарль де Монтревель чей полк долгое время стоял гарнизоном на Мартинике. Там он женился на креолке Матильде де ла Клемонсьер. От этого брака родилось трое детей. Луи, который уже нам известен под именем Ролана, Амелии, чью красоту он расхваливался сэру Джону, и Эдуард. В 1782 году Полковник был отозван во Францию, ему удалось поместить юного Луи де Монтревеля, далее мы увидим, почему он переменил свое имя на имя Ролан в Парижское военное училище. Там с мальчиком познакомился Бонапарт, когда молодого корсиканца после лесного отзыва господина де Кералио сочли нужным перевести из училища в Бриене в Парижское военное училище. Луи был самым младшим из учеников. Хотя ему было всего тринадцать лет, он уже проявлял крайнюю необузданность и был изрядным за дирой. Таким он показал себя и через тринадцать лет в разыгравшейся на наших глазах сцене за общим столом. Бонапарт обладал сходным характером, проявляя такие свойства, как независимость, упорство, неукротимость – Он обнаружил в мальчике эти же качества и в силу душевного сродства простил ему недостатки и привязался к нему. Со своей стороны Луи потянулся к молодому корсиканцу, чувствуя в нем опору. Однажды мальчик пришел к своему старшему другу, как он называл Наполеона, в момент, когда тот сидел за столом в глубокой сосредоточенности, решая математическую задачу. Луи знал, что будущий артиллерийский офицер придавал огромное значение математике и посвящал ей почти все время в ущерб остальным предметам. Застыв на месте, мальчик молча стоял возле своего приятеля. Молодой математик почувствовал присутствие Луи, но это не помешало ему еще глубже погрузиться в вычисления. Минут через десять он добился полного успеха. Тут он повернулся к своему младшему товарищу, испытывая удовлетворение, как человек, одержавший победу в области науки или в борьбе с силами природы. Мальчик стоял бледный, стиснув зубы и сжав кулаки. «Ну — Ну-ну! — воскликнул молодой Бонапарт. — Что, стряслось? — Дело в том, что Валанс, племянник директора, закатил мне пощечину. Вот как! — и Бонапарт рассмеялся. «И ты пришел ко мне просить, чтобы я ответил ему тем же?» Мальчик покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я пришел к тебе, потому что хочу драться с Валансом?» «Да, но ведь Валанс тебя поколотит, дитя мое, он в четверо сильнее, потому-то я и не стану драться с ним, как дерутся мальчишки. Я хочу драться, как взрослый Ну и ну!» «Это тебя удивляет?» — спросил мальчик. «Нет». — отвечал Бонапарт. — А какое ты избрал оружие? — Шпаги. — Но ведь только сержанты носят шпаги, они ни за что вам их не дадут. Мы обойдемся без шпаг. — Какое же у вас будет оружие? Мальчик указал молодому математику на циркуль, с помощью которого тот делал свои чертежи. — Дитя мое! — воскликнул Бонапарт. — Циркулем можно нанести прескверную рану. Тем лучше... — заявил Луи. — Я его убью. А если он тебя убьет, пусть лучше убьет. Все равно я не стерплю пощечин. Бонапарт больше не настаивал. Он ценил всякое проявление мужества, и отвага юного товарища пришла с ему по нраву. — Ну, хорошо, — согласился он. — Я пойду и скажу Волансу, что ты будешь с ним завтра драться. — Почему завтра? — У тебя остается ночь на размышление — А до завтрашнего дня Валанс будет считать меня трусом? Луи покачал головой. Слишком долго ждать до завтра. И он направился к двери. — Куда ж ты идешь? — спросил Бонапарт. — Пойду искать человека, который захочет стать моим другом. — Так я тебе больше не друг. Ты мне больше не друг, потому что считаешь меня трусом. — Хорошо, — сказал молодой человек, вставая. — Ты пойдешь к нему? — Пойду. — Сейчас же? — Сейчас. — О! — воскликнул мальчик. — Прошу у тебя прощения. Ты по-прежнему мой друг. И он бросился ему на шею, заливаясь слезами. Он плакал в первый раз после того, как получил пощечину. Бонапарт отправился к Волансу и с серьезным видом выполнил свою миссию. Воланс был рослый семнадцатилетний юноша. Он преждевременно развился физически, и у него уже пробивалась бородка и усики, так что ему можно было дать двадцать лет. Вдобавок он был наглого выше оскорбленного мальчика. Воланс отвечал, что Луи дергал его за косичку, как дергают шнурок звонка. В ту пору еще косички. Он проделал это два раза. Получил предупреждение и все-таки дернул в третий раз. Тогда он, валанс расправился с Луи, как с мальчишкой. Бонапарт передал приятелю ответ Воланса, но Луи возразил, что дернуть товарища за косичку — значит подразнить его, а закатить по щечину, значит нанести оскорбление. Этот упрямый тринадцатилетний мальчик рассуждал логично, как тридцатилетний мужчина. Современный Папилий снова отправился к Волансу и сообщил, что ему брошен. Вызов. Юноша оказался в весьма затруднительном положении. Он не мог драться на дуэли с мальчишкой. Его подняли бы на смех. Если бы он ранил Луи, это было бы чудовищно. Если бы Луи его ранил, Валанс был бы опозорен на всю жизнь. Луи упорно стоял на своем, и дело принимало серьезные обороты. Тогда решили созвать совет старших, как поступали в экстренных случаях. Совет старших постановил, что взрослому не подобает драться на дуэли с малышом, но поскольку Луи настойчиво требует, чтобы его считали взрослым, то Валанс скажет ему перед лицом товарищей, что он очень сожалеет о своем поступке. Он обошелся с Луи как с мальчишкой, но впредь будет относиться к нему как ко взрослому юноше. Послали злы который ожидал решения совета в комнате своего друга, Его привели во двор, где стояли кружком ученики, и поставили посредине. Товарищи уже научили Воланса, как и что надо говорить. Они долго обсуждали, в каких выражениях он должен изъясняться, чтобы не уронить достоинство старших в глазах малышей. Когда появился Луи, Воланс заявил, что раскаивается в своем поступке. Он обошелся с Луи, как с мальчишкой, недооценив его ум и смелость. В заключении он попросил Луи извинить его горячность и пожать ему руку в знак того, что все позабыто. Но Луи покачал головой. «Как-то раз», — возразил он, — «при мне мой отец, а ведь он полковник, сказал, что тот, кто получит пощечину и не вызовет обидчика на дуэль, попросту трус. Как только я увижу с отцом, я спрошу его». «Не трусливее ли тот, кто дал пощечину, а потом просит прощения, чем тот, кто ее получил?» Юноши переглянулись. Но все, в том числе Бонапарт, высказались против дуэли, которая походила бы на убийство, и заявили мальчику, что он должен удовлетвориться извинениям Воланса, поскольку все нашли это справедливо. Луи удалился». Бледный от ярости, он обиделся на своего старшего друга, считая всерьез, что тот не помог ему отстоять свою честь. На другой день, во время урока математики, Луи проскользнул в класс старших, и когда Валанс доказывал теорему, выводя цифры на доске, незаметно подобрался к нему, вскочил на табуретку, чтобы достать до его физиономии, и дал ему пощечину в отместку, заполученную им накануне. — Вот, — заявил он, — теперь мы квиты. Вдобавок ты передо мной и извинился, а я ни за что не стану просить у тебя прощения. Будь спокоен. Скандал был изрядный. Сцена разыгралась в присутствии учителя, и тот был вынужден доложить об этом директору училища, маркизу Тибурцию Волансу. Не зная, что предшествовало пощечине, полученной его племянником, маркиз вызвал к себе преступника и после жестокого нагоняя объявил Луи, что он исключен из училища и должен немедленно отправиться в Бург к своей матери. Луи отвечал, что через десять минут он уложит свои вещи, и через четверть часа его уже не будет в училище, а полученной им пощечине. Он умолчал. Ответ показался маркизу крайне непочтительным. Ему хотелось посадить дерзкого на неделю в карцер, но он не мог одновременно и выгнать, и отправить в карцер. К мальчику приставили надзирателя, который должен был неотлучно находиться при нем и посадить его в дилижанс, направляющийся в Макон. Госпожу де предупредят, чтобы она встретила сына, когда прибудет дилижанса. Бонапарт встретил мальчика, идущего в сопровождении надзирателя, и спросил Луи, чем тот заслужил такую почетную свиту. — Я бы вам все рассказал, если бы вы были по-прежнему моим другом, — ответил Луи, — но вы больше мне не друг, и какое вам дело до того, что со мной случилось, хорошего или дурного? Бонапарт сделал знак надзирателю, и пока Луи укладывал свои вещи, они успели поговорить за дверью. Он узнал, что мальчик исключен из училища. Мера была слишком крутой. Исключение Луи повергало в отчаяние всю его семью и грозило его будущности. Скурый на решение Бонапарт счел нужным добиться аудиенции у директора и тут же попросил надзирателя немного задержать Луи. Бонапарт был прекрасным учеником. Его очень любили в училище. Маркиз Тибурций Валанс весьма уважал молодого корсиканца. Просьбу его немедленно исполнили. Очутившись перед директором, Бонапарт изложил ему все, как было, и, отнюдь не обвиняя Валанса, постарался оправдать Луи. — Вы мне поведали правду, сударь? — спросил директор. — Спросите своего племянника, и вы увидите, что он скажет то же самое. Послали за балансом. Он уже узнал об исключении Луи и собирался сам рассказать дядюшке о происшедшем. Его рассказ во всем совпал со словами Бонапарта. — Хорошо, — сказал директор. — Луи не будет исключен. — Исключайтесь вы. В ваши годы уже можно уйти из училища. Он вызвал звонком дежурного. — Пусть мне принесут список вакансий на чин младшего лейтенанта в тот же день он попросил министра срочно предоставить молодому воанссу должность младшего лейтенанта и в тот же вечер валанс уехал в свой полк он пришел проститься с луи и едва ли ненаильно поцеловал его меж тем как бо напар держал мальчика за руки луи скрипясь сердце принял этот поцелуй сегодня уж так и быть заявил он но если мы когда нибудь встретимся и у обоих на боку будет шпага Фразу довершил угрожающий жест. Воланс уехал. 10 октября 1785 года Бонапарт был произведен в чин младшего лейтенанта. Он был одним из 58 учеников военного училища, получивших диплом, подписанный Людовиком XVI. Одиннадцать лет спустя, 15 ноября 1796 года, Бонапарт, главнокомандующий армии, сражавшийся в Италии, брал приступ в Маркольский мост. Предместные укрепления защищали два полка хорватов с двумя пушками, видя как под руганным огнем редеют ряды его солдат. Чувствуя, что победа ускользает у него из рук, встревоженный замешательством самых храбрых, он вырвал трехцветное знамя из судорожно сжатой руки убитого солдата и устремился на мост, крича «Солдаты! Разве вы уже не те, что сражались при лоди?» Ну вот его опередил какой-то молодой лейтенант, закрывавший его своим телом. Это не понравилось Бонапарту. Он желал быть впереди. Ему хотелось бы даже пройти по мосту одному, если бы это было возможно. Он схватил юношу за полу мундира и оттащил его назад. «Гражданин — Гражданин! — воскликнул он. — Ты только лейтенант, а я главнокомандующий. Мне быть впереди. — Вы совершенно правы! — ответил лейтенант, и он последовал за Бонапартом. Вечером, узнав, что две австрийские дивизии полностью разгромлены и взяты две тысячи пленных, пересчитав захваченные пушки из знамена, Бонапарт вспомнил о молодом лейтенанте, которого он увидел перед собой в момент, когда ожидал увидеть смерть. — Бертье, — сказал он, — прикажи моему адъютанту Волансу разыскать молодого лейтенанта Гренадера, с которым я сегодня имел дело на Аркольском мосту. «Генерал, в замешательстве, пробормотал Бертье. Воланс ранен. В самом деле, я не видел его сегодня. Ранен? Куда? Как? На поле битвы?» «Нет, генерал. Вчера у него была серьезная ссора, ему прокололи грудь шпагой». Бонапарт нахмурился. «Все знают, что я терпеть не могу дуэлий. Жизнь солдата принадлежит не ему, а Франции. Ну, так прикажи. ирону он убит» генерал в таком случае лео Эльо... тоже убит бонапарт вынул из кармана платок и вытер пот выступивший у него на лбу ну тогда кому угодно но я хочу видеть этого лейтенанта он не решался еще кого нибудь назвать и спасение получить роковой ответ он убит через четверть часа молодого лейтенанта ввели в его палатку лампа разливала тусклый свет «Подойдите, лейтенант», — сказал Бонапарт. Молодой человек сделал три шага и очутился в световом круге. «Так это вы?» — спросил Бонапарт. «Нынче утром хотели меня опередить». «Дело в том, генерал, что я держал пари», — весело отвечал лейтенант. При звуке его голоса главнокомандующий вздрогнул. «И вы проиграли его из-за меня?» «Может, да, может, нет». «А что это за пари?» что я сегодня же получу чин капитана. Вы выиграли. Благодарю, мой генерал. И молодой человек рванулся было вперед, как бы желая пожать руку Бонапарту, но тут же подался назад. На какую-то секунду свет лампы упал на его лицо, но за это мгновение главнокомандующий успел рассмотреть его черты, как уже раньше обратил внимание на его голос и лицо. И голос были ему знакомы. Он порылся у себя в памяти. Но память ничего не подсказывала ему. — Я знаю вас, — произнес он. — Очень возможно, генерал. — Это не подлежит сомнению, вот только не могу вспомнить ваше имя. — А вот вы, генерал, так прославились, что ваше имя никому не забыть. — Кто же вы? — Спросите Воланса, генерал. У Бонапарта вырвался радостный возглас «Луи де Монтревель!» И он распахнул объятия. Лейтенант бросился ему на шею. — Хорошо, — сказал Бонапарт, — ты прослужишь неделю в новом чине, чтобы все привыкли видеть у тебя на плечах Аппалета капитана, а потом станешь моим адъютантом вместо бедняги Мюэрона. Идет... «Обнимемся еще раз!» — воскликнул Луи. «Так славно!» радостно», — радостно отвечал Бонапарт. Он не сразу выпустил Луи из объятий. «Признайся, это ты проколол шпагой валанса?» — спросил он. «А как же, генерал?» — отвечал новоиспеченный капитан и будущий адъютант. а при вас это ему обещал для солдата слово священно. Через неделю капитан Монтревель стал адъютантом главнокомандующего, который заменил имя Луи, в те времена неблагозвучное, более подходящим именем Ролан. И молодой человек, не сожалея о том, что Людовик Святой, уже больше не его патрон, принял имя племянника Карла Великого. Ролан... Никто уже не смел называть капитаном Монтравелли его именем Луи, тех пор, как Бонапарт окрестил его Роланом. Проделал с главнокомандующим итальянскую кампанию и вернулся с ним в Париж после мира, заключенного в Кампо Формео. Когда было решено предпринять военную экспедицию в Египет? Главнокомандующий одним из первых избрал Ролана для участия в этом бесполезном, но романтическом крестовом походе. Как раз в это время Ролан узнал о смерти отца. Бригадный генерал де Монтревель был убит на Рейне, меж тем, как его сын сражался на Диджо и на минчу Получив отпуск, Ролан отправился к своей матери. Госпожа де Монтревель, Амели и юный Эдуард жили на родине генерала, меньше чем в Лье-Отбурко, на черных ключах, в прелестном доме, который им называли замком. Этот дом и еще несколько сот арпанов земли, приносившие от шести до восьми тысяч франков дохода, были единственным достоянием генерала. Несчастная вдова была сильно опечалена отъездом Ролана в эту рискованную экспедицию. Потеряв мужа, она страшилась потерять и сына. Нежная и кроткая креолка не обладала суровым патриотизмом спартанских матерей. Бонапарт, горячо любивший своего товарища по военному училищу, позволил Ролану явиться к нему в тулон в самый последний момент. Но Ролан так боялся опоздать, что решил сократить время отпуска. Он расстался с матерью, дав ей обещание – который, впрочем, не собирался исполнять, не рваться навстречу опасности, и приехал в Марсель за неделю до отплытия флота. Мы вовсе не намереваемся описывать египетскую кампанию подробнее, чем итальянскую. Мы сообщим лишь то, что поможет нам понять смысл исторических событий и характер Ролана в различные моменты его развития. 19 мая. 1798 года Бонапарт со своим штабом отплыл, взяв курс на восток. 15 июня мальтийские рыцари вручили ему ключи от крепости. 2 июля армия высадилась в Марабу. В тот же день была взята Александрия. 25-го Бонапарт вступил в Каир, разбив мамелюков у Хебрейса и у пирамид. Во всех этих переходах и сражениях Рлан оставался верен себе, был весел, отважен, остроумен, шутя переносил дневной палящий жар и ночные ледяные росы с пылом героя или безумца бросался на сабли турок или под пули бедуинов. Надо сказать, что во время сорокодневного плавания Ролан не отходил от переводчика Вентуры и при своих блестящих способностях научился, если не свободно говорить по-арабски, то изъясняться на языке врагов. И нередко случалось, что главнокомандующий, не желая прибегать к услугам присяжного переводчика, поручал Ролану вести переговоры с различными муфтиями, улема и шейхами. В ночь с 20 на 21 октября в Каире произошло восстание арабов. В пять часов утра в штабе узнали о гибели генерала Дюпюи, заколотого копьем. В восемь часов, когда уже считали, что восстание подавлено, прибежал адъютант убитого генерала с известием, что бедуины, обитатели пустыни, хотят ворваться в город через бабаль эль назр или Ворота Победы. В это время Бонапарт завтракал со своим адъютантом Сулковским, опасно раненым под Салайей и с трудом вставшим с постели. Встревоженный Бонапарт позабыл о тяжелом состоянии молодого поляка. «Сулковский», — сказал он, — «возьмите пятнадцать отборных солдат и узнайте, зачем сюда лезет этот сброд». Сулковский встал. «Генерал», — попросил Ролан, поручить это мне». Вы видите, что мой товарищ еле держится на ногах? Верно, — отвечал Бонапарт, — ступай. Ролан вышел из палатки, взял пятнадцать солдат и поскакал к воротам. Но приказ был отдан Сулковскому. И тот, во что бы то ни стало, хотел его исполнить. Он отправился в свою очередь, захватив пять или шесть человек, готовых к бою. То ли в силу случайности. То ли потому, что Сулковский лучше Ролана знал улицы Каира, он прискакал к воротам Победы первым. Через минуту-другую примчался Ролан и увидел, что арабы уводят с собой французского офицера, перебив всех его солдат. Иной раз арабы, беспощадно убивавшие солдат, оставляли офицеров живых в надежде на выкуп. Ролан сразу узнал Сулковского. Он указал на него сабли солдатам, и те галопом помчались на рабов. Через какие-нибудь полчаса единственный уцелевший солдат явился в ставку главнокомандующего и сообщил, что Сулковский и Ролан убиты, и с ними еще двадцать один человек. Как мы уже говорили, Бонапарт любил Ролана как брата как родного сына, не меньше, чем своего пасанка Евгения. Ему хотелось узнать подробности этой катастрофы, и он стал расспрашивать солдата. Тот видел, как арабы отрубили Сулковскому голову и привязали ее к луке седла. Под роланом была убита лошадь. Он высвободил ноги из тремян, и некоторое время сражался пеший, но вскоре он исчез в толпе арабов, стрелявших в него чуть ли не в упор. Бонапарт тяжело вздохнул, смахнул слезу, прошептал еще один и, казалось, перестал думать о Ролане. Все же он осведомился, к какому племени принадлежали бедуины, убившие самых дорогих ему людей. Оказалось, что это одно из мятежных племен, которая обитала в селении, находящемся примерно в дистилье от Каира. Бонапарт подождал месяц, чтобы арабы поверили, что останутся безнаказанными. Потом приказал одному из своих адъютантов по имени Круазье окружить селение, разрушить хижины, отрубить головы всем мужчинам, положить эти головы в мешки, а всех оставшихся в живых, то есть женщин и детей, привести в Каир. Круазье добросовестно исполнил приказание. Всех пленных женщин и детей привели в Каир, но среди них находился один араб, связанный и прикрученный к седлу. «Почему оставили в живых этого араба?» — спросил Бонапарт. «Я же велел обезглавить всех, способных владеть оружием». «Генерал», — отвечал Круазье, который с трудом выучил десяток другой арабских слов — Когда я собирался снести голову этому человеку, мне показалось, что он предлагает обменять его на одного пленного француза. Я решил, что мы всегда успеем отрубить ему голову, и привез его сюда. Если я ошибся, эта церемония состоится здесь, мы ничем не рискуем, если ее отложим. Позвали переводчика Вентуру и стали допрашивать бедуина. А раб рассказал следующее. Он спас жизнь французскому офицеру, тяжелораненному у ворот победы. Этот офицер изъясняется по-арабски. По его словам, он адъютант генерала Бонапарта. Араб отправил его к своему брату, врачу, лечащему бедуинов соседнего племени. Там и находится сейчас пленник. И если ему, арабу, обещают оставить его в живых, он напишет брату, чтобы пленника привезли в Каир. «Возможно» что такую басню придумал араб, чтобы выиграть время. Но это вполне могло оказаться и правдой. Во всяком случае, стоило подождать. Араба посадили под стражу. Потом Талеб написал под его диктовку письмо, и араб приложил к бумаге свою печать. Затем один каирский араб был послан вести переговоры. Если бы он добился успеха, бедуину сохранили бы жизнь, а посреднику отсыпли бы пятьсот пиастров. Через три дня посредник вернулся и привез с собой Ролана. Бонапарт надеялся на возвращение Ролана, но не смел этому верить. Его каменное сердце, казалось бы, неподвластное печали, растаяло от радости. Он встретил Ролана с распростертыми объятиями, как в день, когда вновь свиделся с ним после долгоразлуки и две слезы, как две жемчужины. Бонапарту редко случалось ронять слезы, скатились по его щекам. Но странное дело, Ролан оставался сумрачным, хотя кругом все радовались его возвращению. Он подтвердил слова араба, заявил, что его необходимо освободить, но отказался рассказывать о том, Как он был взят в плен бедуинами, и как с ним обращался врач. О Сулковском же нечего было говорить, он был обезглавлен на его глазах. Ролан вернулся к своим обязанностям адъютантов. Но вскоре было замечено, что если раньше он был храбр, то теперь стал проявлять безумную отвагу. Если раньше он искал славы, то теперь, казалось, рвался к смерти. Но как это бывает с людьми, которые презирают сталь огонь? Огонь и сталь чудесным образом избегали его. Впереди, позади Ролана, со всех сторон падали люди, а он оставался стоять, неуязвимый, как гений войны. Во время сирийской кампании Бонапарт послал двух парламентеров с требованием, чтобы джезар паша сдал крепость Сен-Жан-Дакр. Ни один из них не вернулся, оба были обезглавлены. Необходимо было послать третьего. Ролан вызвался пойти в крепость, упорно настаивал на своем, наконец добился разрешения главнокомандующего и возвратился невредим Во время осады крепости Сен-Жан-Дакр он принимал участие во всех девятнадцати приступах. Всякий раз видели, как он проникал в пролом стены, Он был одним из десяти храбрецов, ворвавшихся в проклятую башню. Девять человек там полегли, а он возвратился без единой царапины. При отступлении Бонапарт приказал всем уцелевшим кавалеристам уступить своих коней раненым и больным, но никто не хотел выполнить приказ из боязни заразиться чумой. Ролан посадил на своего коня зачумленных, Трое от слабости свалились на землю, тогда он снова сел в седло и, здравый и невредимый, прискакал в Каир. В жаркой битве под Абукиром он бросился в самую гущу врагов, пробился к паше, прорвав окружавшее его кольцо негров, и схватил пашу за бороду. Тот выстрелил в него в упор из двух пистолетов, один дал осечку, пуля, вылетевшая из другого, скользнула у Ролана под мышкой и убила солдата позади него. Когда Бонапарт принял решение возвратиться во Францию, Ролан первым узнал от него об этом. Всякий другой подпрыгнул бы от радости, но он по-прежнему печальный и угрюмый сказал, «Я был бы рад, генерал, если б мы остались в Египте». Здесь у меня больше шансов умереть. Но не последовать за главнокомандующим означало бы проявить неблагодарность, и Ролан последовал за ним. Во время морского перехода он оставался хмурым и безучастным. Недалеко от побережья Корсики обнаружили английский флот. Только тогда Ролан, казалось, начал оживать. Бонапарт заявил адмиралу Гантому, что они будут биться насмерть, и отдал приказ в случае поражения взорвать фрегат, но не сдаваться. Однако они прошли незамеченными среди английского флота и 8 октября 1799 года высадились во Фрежуси. Каждому хотелось первым вступить на французскую землю, Ролан сошел с корабля последним. Главнокомандующий как будто не замечал странности Ролана, но на деле ничто не ускользало от его внимания. Он отправил свою свиту, адъютантов, Евгения Богорне, Бертье, Бурьена, по дороге, проходящей через гап и Драгиньян, а сам, взяв с собой одного Ролана, поехал инкогнито по дороге в Экс, чтобы увидеть собственными глазами, что творится на юге. В надежде, что свидание с родными благотворно подействует на молодого человека, оживит его, разгонит непонятную тоску, подтачивающую его сердце, Бонапарт, по прибытии в Экс, заявил, что покинет Ролана в Лионе и даст ему трехнедельный отпуск, желая вознаградить своего адъютанта и доставить приятный сюрприз его матери и сестре. Ролан отвечал. Спасибо, генерал, сестра и матушка будут счастливы свидеться со мной. Раньше Ролан ответил бы по-другому. Спасибо, генерал, я буду счастлив увидеться с матушкой и сестрой. Мы были свидетелями событий, разыгравшихся в Виньоне. Мы видели, с каким пренебрежением к опасности, с каким отвращением к жизни Ролан пошел на ужасную дуэль. Мы слышали, как он объяснил сэру Джону свою беспечность перед лицом смерти, но сказал ли он ему правду? Соответствовало ли действительности это объяснение? Сэру Джону пришлось его принять. Очевидно, Ролан не намеревался давать другого. А теперь, как мы уже говорили, Оба они спали или делали вид, что спят в карете, которую пара почтовых лошадей мчала по дороге из Виньона в оранжи.